Кристин снимает бремя с ребенка и маленькой девочки. Мы возвращаемся к сессии Кристин, которая была полностью приведена в главе 3 и продолжена в последующих главах. К этому моменту Кристин стала наблюдателем того, как ребенка и маленькую девочку оставляли в одиночестве, и она с любовью поддержала на руках ребенка. Джей.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 «Скажите девочке, что если она отпустит это убеждение, то сможет взять на себя любую другую функцию и быть тем, кем она хочет». Комментарий. «Как я и говорил, бремя не является определяющим для частей. У них есть присущий им потенциал, поэтому они могут избавиться от бремени и выбрать себе новую роль в психике». Конец комментария. Кристин. «Да, она хочет отпустить его, тогда он сможет поиграть. Она понимает, что может быть весело».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 Все это смущает, но приходят новые образы, и я в любом случае хочу о них рассказать. Они на пару перебирают ножками. Серьезно, я не смогла бы этого придумать. Это действительно происходит. Их маленькие ножки, все это так мило. Комментарий. Обе изгнанницы Кристин теперь избавились от своей ноши, что позволило проявиться доброте, игривости и общительности, качеством, присущим от рождения, изгнанницам и, конечно, самой Кристин. Конец комментария. Упражнение ⁇ Снятие бремени с изгнанника. Проведите сессию, в которой избавите изгнанника от бремени. Если это возможно, начните с изгнанника, с которым вы уже работали. Если у вас нет такого изгнанника, то начните с защитника, познакомьтесь с ним, получите его разрешение на работу с изгнанником и продолжайте следовать шагам ВСС, завершая их ритуалом освобождения от бремени, который вы освоили в этой главе. Используйте конспект, чтобы ориентироваться в последовательности шагов. Изгнанник. Что произошло в детстве? Как почувствовал себя изгнанник? Какой вид родительской поддержки вы оказали изгнаннику? Если изгнанника нужно было вызволить, куда вы его перенесли? Бремя, взваленное на изгнанника. Где в теле находится его бремя? Какому природному элементу было отдано бремя? Какие положительные качества возникли?